Воравин закурил неизменную яву и тихо прочитал «Жасмин еще не отсветет, когда приедем мы на дачу, И грозы первые весны еще дождями не отплачут. Мы что-нибудь пока дозначим, запас надежды не иссяк, И смех беззлобный не растрачен, И разговором до утра мы нашу дружбу обозначим». Здесь и далее стихи Семеновой. «Кто это?» — спросил Квицини. «Лиза Нарышкина» ответил Варавин. Помолчав, Квициния спросил, «Ты к Ольге звонишь?» «Нет». «Ты же любишь ее». «Поэтому и не звоню». Квициния был единственным, кто знал о трагедии Ивана. Ему пришлось это узнать поневоле потому что кроме него никто не мог установить истину. Помог навык детектива. Варавин влюбился в Ольгу, как только познакомился с нею. Девушка поразительной красоты, резкая в суждениях, мыслившая... Изнутри. По-своему она вошла в его жизнь сразу и, как он считал, навсегда. Они поженились через три месяца, первые полгода были самыми счастливыми. Иногда, правда, Оля мрачнела. Взгляд ее черных, широкопоставленных глаз делался тяжелым. «Что с тобой, солнце?» Ничего, просто устало. Однажды он застал ее в слезах. Она сидела возле его письменного стола, нижний ящик, в котором хранилась корреспонденция, был открыт. В руках у нее была связка писем от Лизаветты. «Настоящие мужчины, — сказала Оля, — перед свадьбой уничтожают письма и фотографии любовниц. Лизавета мой друг. Я не скрывал этого и расстался с нею задолго перед тем, как увидеть тебя. А вот рыться в чужих письмах — дурной тон. -то Я считал, что когда мужчина и женщина живут вместе, нет ничего чужого всеобщее». Ольга поднялась, набросила на плечи плащ и ушла. Иван выбежал на лестницу, крикнул в впролет, «Не глупи, не надо так!» Она ничего не ответила, хлопнула дверь парадного. Настали гулкая пустота, тяжкая безнадежность, ощущение беспомощности. Она позвонила поздно вечером. «Я устала. Разламывается голова, останусь ночевать у мамы. Не пришла Оля и на следующий день. Температура, лучше я полежу здесь». Я приеду. Не надо, наверное, грипп, заразишься. Он позвонил в двенадцать. Оленька спит. Не хочу ее будить, — ответила Глафера Анатольевна. И черт его дернул поехать к ней. Он никогда не мог простить себе этого. Мальчишка, выдержки не на грош. Ольги у матери не было. Вот тогда-то он впервые узнал, что такое боль в сердце. Проколола сверху вниз и саданула в плечо. Ваня... «Ты не вправе подозревать Олечку», — сказала Глафира Анатольевна. «Она пережила шок, когда нашла у тебя письма девки «Это не девка», — ответил Варавин, — «а мой друг по работе». «Оля все знала о ней. Я никогда ничего не скрываю от тех, кому верю, то есть люблю». «Только не думай, ничего плохого», — сказала Глафира Анатольевна. «Ольга сейчас у гадалки. Ей взбрело в голову, что ты не любишь ее и не верен ей». «Это бывает у женщин, особенно в ее положении». «В каком положении?» «Она ждет ребенка, Ваня». «Где эта чертова гадалка?» – Варамин поднялся. «Назовите адрес. Если ты хочешь ее потерять, можешь поехать туда. Лучше я позвоню. Хочешь?» Она набрала номер и каким-то другим, необычным своим властным голосом, опросящи, заискивая, сказала, «Томочка, приехал Ваня. Он волнуется, может не весь что подумать. Дайте трубку Оле». «Ты хочешь проверить, где я?» – спросила Ольга глухо, словно со было. «У меня нет дружков». У меня никого до тебя не было. А если ты думаешь, что здесь есть кто-нибудь, кроме женщины, которой я очень обязана, тогда уезжай домой и забудь меня». И положила трубку. Гевик Вициния выяснил, кто была эта самая Томочка. Кассирша из магазина. Ворожит, гадает, видимо, владеет навыками гипноза. Климакс муж бросил, на руках остался приемыш, взяла в детдоме. У девочки развился рахит, весной страдала астма, и надо было возить в Крым. Тома подрабатывала. «Женщины к ней шли вереницей. Кликушество, — понял тогда Иван, — особенно сильно развивается в тех, кто лишен в жизни надежды, интереса и веры. Колода карт делается главным советчиком. Пусть в сердце одно, но если карты выпали наперекор тому, что думаешь, поступи так, как легли пиковые короли в новые десятки». Примирение было трудным, что-то сломалось в их отношениях. Тем не менее Иван вернул Ольгу, выполнял все ее прихоти, угадывал любое желание — Думал, что с рождением ребенка все наладится. Однажды он сделал два ролика портретов Ольги. Получилось замечательно. Изумительное лицо жены, ставшее особенно прекрасным во время беременности, казалось хорошей графикой. Одно фото он увеличил, забрал к себе в редакцию, повешу над столом, пусть все завидуют, какая ты у меня красивая. На завтра вечером застал Ольгу затаенной, чужой. «Да что ж с тобой?» Оля молчала, смотрела на него тяжело, отсутствующе. Глафира Анатольевна позвонила ночью. — Ваня, послушайте меня. Я сегодня была у вас в редакции. Олиного портрета на стене нет. И в столе тоже. — Да, я открывала ваш стол, простите. Вы отдали его Лизе? — Неужели вам не страшно за будущее вашего ребенка? Вы же не знаете, на что способны с глаз беременной женщины может привести к трагедии. — Сейчас я за вами заеду, — сказал Варабин. «Я буду у вас через двадцать минут. Я такси возьму, и мы поедем в редакцию вместе». «Не надо туда ездить! Портрета нет!» «Есть!» — Иван сорвался на крик. «Вы с ума, что ли, обе сошли?» «Нет!» — услышал он за спиной тихий голос Ольги. «Ты сделал страшный грех, Иван!» Он швырнул трубку. «Одевайся!» «Одевайся!» — я говорю. «Едем со мной! Сейчас же! Немедля!» Он привез ее в редакцию. У подъезда уже стояла Глафира Анатольевна... Он уговорил вахтера пропустить их. Ночью требовался пропуск на каждого входившего в здание. Днем еще можно просквозить, не так бдительны. Поднялся к себе в закуток, открыл дверцы шкафа, сбросил на пол три тома Даля, схватил четвертый, раскрыл его. Портрет Ольги был под прессом, ровнял его перед тем, как отдать в окантовку. «Держите», — сказал он, — пока Лиза не понесла выражить. Он спустился вместе с женщинами, открыл дверь такси, протянул шоферу трояк. «Отвези там, приятель». И, повернувшись, чуть не бегом бросился в редакцию, только б не видеть лицо той, кого он так беззаветно и гордостно любил. Если верит кому угодно, любой сумасшедший кликуше, но только не тебе, кто любит тебя и тебе верен, нет, и не может быть отношений. Фальшь, моральное нездоровье, психопатия. Вот тогда-то он снова позвонил Гиви Квицине и рассказал ему все без утайки. Тот не появлялся неделю, потом пришел с коньяком, и плавленными сырками. Иван, с Олей что-то случилось, она всецело верит в сумасшедший бабе. А та, мне сдается, мстит тем, кто счастлив, красив и умен. чтоб бы ты ни говорил, как бы ни молил, ничего не поможет. Разве что дай взятку этой самой Томке, или, если сможешь, застращай ее. Вот он-то, Гиви, и приехал в редакцию к Варавину, выслушав, пообещал подумать. Ночью позвонил Ивану. Слушай, а кто такой Русанов? Сосна Иван не сразу понял, какой Русанов. Я не знаю такого. Твой шеф Кошляев был у него до полуночи. А после они отправились? Куда б ты думал? К Томочке, гадалки Ничего, колечко, а? Глава 12. Главное управление уголовного розыска полковнику Костенко ВН. Рапорт. Во время наблюдения за квартирой ВН Русанова, которую посещает Завер, нами был замечен человек, который, судя по всему, также вел наблюдение за объектом, заинтересовавшим нас в связи с его участившимися контактами с ювелиром, наблюдатель появился через полчаса после того, как Завер покинул русанова и спустя семь минут после того, как к Русаново приехал неизвестный молодой мужчина, отправившийся вместе с ним на улицу Чайковского, дом 16, строение 3, к лицу, которого не удалось установить, поскольку наблюдатель зашел в подъезд перед нами. Выяснилось, что неизвестным наблюдателем Является член коллегии адвокат Квициния, в прошлом сотрудник уголовного розыска, уволенный по собственному желанию. В его личном деле есть данные, что он был связан с перекупщиками овощей и фруктов на центральном рынке. Старший лейтенант Никифорский. Приказ номер 24-06 по управлению уголовного розыска. Объявить выговор старшему лейтенанту Никифорскому А.Н. за клевету на бывшего сотрудника УГРО Квициния Г.А., который, как это явствует из материалов проверки, никогда не был связан с перекупщиками. Полковник Костенко. Глава 13. Я, Русанов Виктор Никитич. Доцент прав. Как и все те, кто воспитывался в горькой сиротской безотцовщине, я до сих пор в общении с женщинами страдаю от парализующей стыдливости. Когда я прочитал стихи Евтушенко, где он писал, как кровать была расстелена, А после, в другом стишке, как женщина жалуется, что мужчина любит ее молча, мне сделалось так пакостно, словно кто бы подсмотрел за тобою замочную скважину. Эти строки показались мне до того безнравственными, что я решил было написать в журнал, но потом понял, что письмо никто не напечатает. С ними надо бороться иначе. Сплоченной массой единомышленников. Мое естество протестует против того, когда в кино показывают, как раздевается женщина. То, что должно быть потаенным, интимным, Нельзя выносить на всеобщее обозрение. Помню, как я мучительно краснел, когда к нам на урок рисунка впервые пришла натурщица. Больше всего я тогда боялся, что она будет совершенно голой. Все восставало во мне против этого. Все мое безмолвно кричащее существо. Наверное, поэтому первый брак и кончился так скоро. Виноват, конечно, я. Не уследил, когда Лидия начала читать этого самого ремарка. Намеки, бесстыдные разговорчики, бесконечная пьянка — Ненадежная зыбкость отношений потом пристрастилась к дергающейся, чуждой нашему строю чувствованию поэзии тех, кто в конце 50-х ворвался в юность, поэтому, наверное, и ночью постепенно стала непозволительно ищущей, женски смелой. Как-то она сказала между двумя «все возможно и все чисто». А я сразу вспомнил те порнографические фильмы, которые мы смотрели на даче у Казинцова, и с ужасом подумал, неужели и она способна на такое?